Сверху дыра и снизу дыра, а в середине огонь да вода. Нехитрая машина, а без сноровки не берись. Оба захохотали, а между тем самовар начал закипать. От него пошел жар. Огородов расправил плечи, одернул рубаху под широким солдатским ремнем. А я вот, Егор Егорыч, помню, будто вчера было. Лежим мы с бабкой на палатях, Она страсть какая была мастерица, до да сказок, до да загадок. Вот так-то лежим раз, а она возьми и загадай. У мальчика-сиротки все выгорело в середке. И ну я реветь, ну реветь. А она опять взялась утешать меня, да и сама вдруг заплакала. Надо же, какая штука вышла. Сейчас как увижу самовар, так и бабка на ум. «Да». «Чудная пора детства!» — вздохнул Страхов. «Право чудное и прекрасное. Пожалуй, только в эту пору и дано поплакать человеку святыми слезами. А дальше боли, обиды, злоба, будто в смоле тебя варят, и других туда же охота окунуть». Кажись, подоспел, ишь разгулялся. Огородов снял трубу с самовара, которая уже горячо фыркал, парил, и плескался из-под крышки. Ну и ну, взялся, у короту нет, уговаривал он самовар, обдувая его от налета золы и пепла. Потом легко поднял и понес в дом. А Страхов шел впереди и открывал двери. Я ведь, с е м ё н Григорьевич, не один к тебе. Чего лучше? Самовар готов, сахар есть. Как бабка лучше? Золотая старуха. «Грех, поди, перед родительницей такое слово, но ласковой матери», — говорил Огородов, собирая на стол посуду и готовя заварку в золоченном надколотом чайнике. «Газетки, гляжу, почитываешь, новое время, наше слово. Ой, даже вперед! Не много ли сразу-то? Да ведь не за один день. А так, значит, сегодня одна, завтра другая. Выходит, ищешь что-то?» То ты и есть, Егор Егорыч. О земле читать охота. Прямо вот тянет она меня к себе. И шабаш. А тут крестьянский союз. Уж больно они меня взяли, почвенники. Ежели начать говорить, они ближе всех к мужицкому горю. Судите сами. Кто так мог откликнуться? Все земли, казенные, церковные, монастырские... Удельные, кабинетные, даже частновладельческие должны быть переданы в общенародный земельный пай и потом нарезаны мужику по трудовой норме. Да за это можно босиком в Иерусалим сходить. — Так тебе и отдал помещик свою земельку, — иронически заметил страхов, перелистывая газеты, лежавшие на бабкиных сундуках. Бегая глазами по заголовкам, размышлял вслух, не интересуясь, слушает ли его огородов. Отчуждение, чего бы лучше. Взял и оттяпал под себя делянку. Да только потом придут казаки и выпарют, как сидорову козу. Слыхал небось, а? Но с е м ё н Григорьевич не отозвался, потому что ушел на кухню и об ушком тяжелого ножа начал колоть комковой сахар. Не слышал он и того, как в дом вошли и поздоровались трое молодых людей. Один из них по виду мастеровой принес на ремне через плечо гармошку, другой длинноволосый, как семинарист, припечатал на стол штоф водки и рядышком положил в подмокшей бумаге сфунт соленых огурцов. У третьего ради шутки на ш е е была надета, как хомут, связка кренделей. А будто он был в новой, мягко скрипевшей лапте. Со смехом и прибаутками устроились вокруг самовара. Мастеровой, что пришел с гармошкой, стриженный как рекрут, и от того большоухи, говорил горячо и шепеляво. У него не было двух передних поверху зубов, и слова у него вроде вскипали. Он продолжал, видимо, еще в дороге возникший разговор. Все надо, надо, надо, надо начинать, надо выходить, надо сбиваться. Не ваши эти понукания, н и дума, н и царь-батюшка, черт его побери, а немедленные решительные шаги миллионов пошатнут и уронят трон. И нечего ждать и раздумывать, когда лучшие люди уже указывают нам путь.